Глава 1. За две ночи до того, как её должны были отправить к волку, Рэт надела платье цвета крови. Когда Аниф наклонилась поправить шлейф своей сестре-двойняшке, она бросила на её лицо багровый отцвет. Прекрасно выглядишь, сестра, неуверенно с жалобкой улыбкой на лице сказала Ниф. Рэд постоянно прикусывала губы, почти грызла. И когда она попыталась улыбнуться в ответ, губа лопнула. Рот заполнил резкий привкус меди. Ниф этого не заметила. Она, как и все этим вечером, оделась в белые А чёрные волосы перехватила серебряной лентой, указывающей на её положение первой дочери. Пока Нив помогала сестре с платьем, на её лице успели промелькнуть страх, гнев и глубокая печаль. Райтс с лёгкостью читала каждое чувство двоеняшки. Не всегда, наверное, ещё со времён, когда они делили материнскую утробу, была для неё открытой книгой. Наконец Нив остановилась на неопределённо любезном выражении, не выдающем никаких чувств. Она подняла с пола полупустую бутылку красного вина и протянула сестре. Можно и допить её уже. Рэд сделала несколько глотков прямо из горлышка, вытерла рот тыльной стороной ладони. На коже осталось алое пятно. Ну как, хорошее? спросила Нив. забрала бутылку и нервно покатала её между ладоней. Медусийская. Подарок храму от отца Рафи. Маленький довесок к к плате за молебен о хорошей погоде и удаче для моряков. Рафи стащил её, потому что, как он говорит, морю и стандартного размера оплаты за молебен должно хватить. Нив сухо и нервно хотнула. Он сказал, что если что-то и поможет тебе пережить сегодняшний вечер, Так только вино. Рэт рухнула в одно из кресел у окна, подперев голову кулаком и даже не потрудившись расправить юбку. Во всём мире столько вина нет. Маска фальшивой бодрости сползла с лица Нив. Она молча села рядом с сестрой. Ты всё ещё можешь сбежать, прошептала она, не отрывая взгляда от пустой бутылки и едва двигая губами. Мы с Рафи тебя прикроем. Вечером пока все. Я не могу, грубо перебила её Рэт, хлопнув ладонями по подлокотникам. Они уже обсуждали это тысячу раз, и она уже истратила всю свою вежливость и сдержанность в этих обсуждениях. Конечно, можешь, не встряхнула бутылку. У тебя пока даже знака нет. А день рождения у тебя только послезавтра. Рэт поправила алые рукав, скрывая ничем не нарушенную белизну кожи. Каждый день с тех пор, как ей исполнилось 19, она искала на себе знак. У Кальденоры он появился сразу после её 19-го дня рождения. У Саиетты полгода спустя. У Меры всего за несколько дней до того, как ей исполнилось 20. У Рэт ещё не было знака. Но она всё равно была второй дочерью, связанной с Дикалесом, с волком, с условиями древней сделки. Есть у неё знак или нет, а через 2 дня её не станет. Это из-за тех сказок о чудовищах. Рэд, перестань. Что бы там ни говорил закон, всё это сказки, чтобы пугать детишек. Умоляющие нотки в голосе не втаили, сменяясь гневом. Что уж собачье. Этих чудовищ уже два века никто не видел. Ни одно не вышло из леса перед тем, как туда отправили Саету да и меру тоже. Но до того, как Кальденор отправилась в лес, они тут почти что всё заполонили. Без особого запала в голосе, но ну и не холодно, ответила Рэд. Она произнесла это ровным, ничего не выражающим голосом. Она так устала от этого спора. Да, да. 200 проклятых лет назад волна чудовищ хлынула из Диколесья на Северные земли, и они наводили там ужас 10 лет, пока Кальденора не отправилась в лес, и сразу после этого они исчезли. Чудовища, о которых не осталось упоминаний в летописях. Чудовища, которые могли принимать любое обличие, то, которое больше понравится сказочнику, который и плетёт эти небылицы. Если голос Ред был тихим, как осень, то у Нив свирепым, как зима, таким же холодным и пронизывающим. Но даже если бы они были на самом деле, Ред, с тех пор их никто не видел, никто и носа не высунул из леса, никто не явился забрать ни одну из вторых дочерей, и за тобой тоже никакой волк не придет. Нив помедлила, подбирая слова, чтобы коснуться темы, которые они обе всегда избегали. Если бы в лесу водились чудовища, мы бы их увидели, когда Ниф редкони шелохнулась, продолжая рассматривать на своей ладони пятно вина, так похожее на след крови. Но имя сестры в её устах прозвучало пронзительно. Впрочем, та отмахнулась от звучавшей в этом голосе мольбы. Как только ты придёшь к нему, всё будет кончено. Он не позволит тебе вернуться. Ты останешься в лесу навсегда, не так. Не так, как в прошлый раз. Я не хочу об этом говорить, отрезала Рэд. Она хотела произнести это нейтральным ровным голосом, но не смогла. Получилось хрипло и отчаянно. "Нет, пожалуйста". На мгновение она подумала, что близнеашка опять пропустит её слова мимо ушей, попытается вывести беседу за те безопасные рамки, в которых Рэт пыталась её удержать. Но вместо этого сестра вздохнула, и глаза её заблестели так же ярко, как серебро в волосах. Ты хотя бы могла притвориться, прошептала она, отвернувшись к окну. Что тебе не всё равно? Мне не всё равно, Рэд стиснула кулаки. Но это ничего не меняет. Она уже своё откричала, отплакала и отбунтовала. Всё, чего не вдобивалась от неё сейчас, она пережила ещё до того, как ей исполнилось 16. 4 года назад, когда всё изменилось, и она поняла, что предназначена для колес. И это чувство снова нарастало в её груди. Ничто распускалось, пробиваясь сквозь её кости, росло. На подоконнике зеленел папоротник, такой неуместный на фоне чёрного, покрытого изморозью окна. Листья вздрогнули и потянулись к плечу Рэт, слишком целенаправленно для того, чтобы сквозняк мог быть тому причиной. Забравшись под рукав, побег папоротника прижался к коже. И вены проступили на ней, как прожилки на листьях. Рита ощутила во рту кислый вкус земли. Нет. Она сжала руки так, что у неё костяшки побелели. Постепенно странное чувство исстаило, а побег папоротника вернулся на прежнее место. Кислый привкус тоже исчез. Но девушка всё равно схватила бутылку и допила из неё последние капли. Дело не только в чудовищах, сказала она, когда бутылка опустела. Ведь одного моего присутствия будет достаточно, чтобы волк отпустил королей. Алкоголь придал ей храбрости, и она даже не пыталась скрыть усмешку. Если какая-то жертва и удовлетворит волка настолько, чтобы тот отпустил пятерых королей, где бы он ни заточил их, то это точно будет не она, Ред. И не то, чтобы она вообще во всё это верила. «Короли не вернутся», — сказала Ниф. Они обе не верили в это. Орден отправил трёх вторых дочерей к волку. Но короли не вернулись. Волк не отпустит их и теперь. Она вцепилась в подол своего белого платья и уставилась в окно. словно бы могла проделать в нём взглядом дыру. Я не думаю, что короли вообще могут вернуться. Рэд тоже так считала. Судя по всему, их боги умерли. Её решимость пройти этим путём, отдаться лесу, не имела ничего общего ни с верой в королей, ни в чудовищ, ни с чем другим. Что из этого могло следовать? Это не важно. Они столько раз повторяли друг другу эти доводы, что выучили их наизусть. Рэд сплетала и расплетала пальцы. Сосуды на них теперь были нормального голубого цвета. Мысленно подсчитывая ветки этого бесконечного разговора. Ниф, я иду в дикалесье. Всё уже решено. Просто пусть это произойдёт. Ниф решительно шагнула к ней. Губы её сложились в тонкую линию. Шёлк зашесоршал по мраморному полу. Рэт опустила голову так, чтобы пряди цвета мёда скрыли лицо. Сестра, мягко, словно разговаривая с напуганным животным, сказала Ниф, и Рэт поморщилась. В тот день я хотела пойти с тобой в декалеси. Ты не виновата, что дверь со скрипом открылась. Впервые за очень долгое время Рэд была очень рада визиту матери. Не вшло сочетание белого и серебряного. Но королева Айла в нём выглядела холодной, как разводы из морозина на окне. Единственное, что дочери от неё унаследовали это тёмные брови и ещё более тёмные глаза. Королева пришла без свиты и сама закрыла за собой тяжёлую дверь. «Невира!» — кивнула она старшей дочери, после чего обратила непроницаемый взгляд темных глаз на младшую. «Редерис!» Сестры не ответили на приветствие. На одно очень долгое мгновение в комнате повисла тишина. «Гости прибывают!» — обернулась Айла к Нив. «Будь добра, пойди встреть их!» Нив стиснула пальцы в кулак. вцепилась в подол своей юбки. Смерила Айлу яростным взглядом из-под нахмуренных бровей. Но это была бессмысленная борьба, и все трое это знали. Девушка направилась к выходу, на ходу глянув на Рэд через плечо. Будь похрабрей, читалось в этом взгляде. Увы, храбрость была последним, что Рэд ощущала в присутствии матери. Айла смотрела её оценивающим взглядом. Рэд при её появлении не поднялась из кресла, хотя должна была бы. Аккуратно уложенные локоны уже развились и рассыпались. Платье помялось. Айла на мгновение задержала взгляд на пятне от вина на ладони дочери, но говорить ничего не стала. В конце концов, это был не столько бал, сколько свидетельство грядущего жертвоприношения. важное событие для всех важных персон на материке, которые приехали увидеть женщину, предназначенную волку. Может быть, полудикий вид в таком случае вполне уместен. Тебе идёт этот оттенок. Королева кивнула на её юбку. Красное для прекрасной Реддрис. Это безобидная на первый взгляд игра слов. заставила Рэд до боли стиснуть зубы. Так любила говорить Нив, когда они были маленькими, до того, как они осознали, что за этим стоит. Но к тому времени все уже звали её Рэд, и она в любом случае не хотела бы это менять. Это звучало жестоко, и сразу становилось ясно, кто она и для чего предназначена. Меня так с детства не называли заметила девушка. Мать поджала губы. Упоминание о детстве Рэд, что она когда-то была ребёнком, её Айла ребёнком, которого она собиралась отдать лесу, всегда несколько обескураживало королеву. Айла для агнца в жертву приносимого. Рэд указала на юбку. Повисла неловкая пауза. Затем Айла кашлянула, прочищая горло. Варианская делегация прибыла сегодня днём, и эмиссары от Карсики тоже. Медусийский канцлер прислал свои извинения и нескольких членов их совета. Жрицы закона прибывали весь день со всего континента. Они по очереди возносят молитвы в святилище, перечисляла королева монотонным речитативом. Три герцога Альперы со своими приближёнными должны прибыть до того, как процессия Это хорошо, заметила Рэд, не поднимая взгляда от своих рук белых и неподвижных, словно она уже была мертва. Они бы не захотели её пропустить. У Айлы дрогнули пальцы, но её голос, хотя и напряжённый, оставался по-королевски величественным. "Верховная жрица полна надежд", сказала она, глядя куда угодно, только не на дочь. "Поскольку между тобой и И другим был долгий промежуток. Она думает, что Волк может наконец-то вернуть королей. Конечно, она так думает. Когда я войду в лес и ничего не произойдёт, для неё и всего ордена это будет очень неудобно. Оставь при себе свою ересь, отдёрнула её королева, но без особого пыла. Рет никогда не удавалось вызвать у матери какие-то чувства. Она пыталась, когда была помоложе. Делала подарки, собирала для матери букеты. Позрослев, обрывала шторы и портила обеды пьяными выходками, пытаясь добиться, если не любви, то хотя бы гнева. Но королева сносила всё, максимум со вздохом, либо устало возводила очи горе. Скорбят только по людям, живым людям. А Рет никогда не была для своей матери живым человеком. личностью, только частью ритуала. Как ты думаешь, они вернутся? напрямую спросила Рет. Она бы никогда не осмелилась на такую дерзость, если бы уже не стояла одной ногой в декалесии. И всё равно Рет не удалось добиться, чтобы голос её звучал искренне, а не саркастически. Думаешь, если как жертва я удовлетворю волка, он вернёт тебе королей? Тишина воцарилась в комнате, более холодная, чем стылый воздух снаружи. Рэт не верила в королей, но хотела услышать ответ, как если бы он мог всё объяснить и оправдать её мать и её саму. Мать посмотрела ей прямо в глаза. Невыносимое мгновение всё тянулось и тянулось. Оно вместило в себя годы, полные невысказанных Айла отвела тёмные глаза и ответила: Не понимаю, какое это имеет значение. И всё тут. Рэд встала, откинула с лица тяжёлые спутанные волосы, вытерла руку о юбку. Что ж, ваше величество, давно пора продемонстрировать всем гостям жертвенного агнца, подготовленного по всем правилам. На пути в бальный зал Рэд произвела быстрый подсчёты. Она должна обозначить своё присутствие. Все эти важные персоны прибыли не просто потанцевать и выпить вина. Они хотят видеть её всю валом, доказательство, что Валейда готова отправить своего священного агнца, вторую дочь на закание лесу. Жрицы ордена по очереди возносили молитвы в святилище. обращаясь к обломкам ветвям и прочим частицам священных белых деревьев, предположительно срубленных в самом Декалесе. Для жителей других стран это было паломничество, шанс, который выпадает раз в несколько поколений. Не просто помолиться в знаменитом святилище Валейды, но увидеть вторую дочь, предназначенную волку. Может, они и молились, но собирались и поглазеть в сласть. на неё. Рэд им хотелось увидеть своими глазами, правильный ли выбор сделала верховная жрица, достоин ли агнец быть принесённым в жертву. Один два танца, один, но ну, лучше четыре бокала вина. Рэд должна пробыть там достаточно долго, чтобы каждый мог оценить приносимую жертву по достоинству. А затем можно уйти. По календарю стояло раннее лето, но в Валледе всегда было или холодно, или очень холодно, в зависимости от сезона. Камины в каждой из четырёх стен бального зала бросали жёлто-оранжевые блики на водоворот танцующих придворных со всех королевств. Невероятное разнообразие фасонов и стилей. Но сегодня все носили только один цвет призрачный белый. Когда Рэд вступила в зал, все взгляды устремились к ней, словно к единственной капле крови на снегу. Она замерла, как кролик перед лисьей. На один миг горстка избранных смотрела на уготовленную жертву, а та на них. Рэд стиснула зубы и опустилась в подчёркнуто глубоком реверансе. Мгновенный сбой в ритме танца. И вот уже пары снова заскользили мимо, не удостаивая её взглядом. Мелочь, а приятно. В углу, рядом с бочонками вина и горшками с розами, она заметила знакомую фигуру. Рафи пригладил коротко стриженные чёрные волосы. Его пальцы цвета красного дерева ярко выделялись на золотом кубке, который он крепко сжимал второй рукой. Он был один, но это было ненадолго. Сын канцлера Медусии и весьма умелый танцор, Рафи никогда не страдал на балах от недостатка внимания. Рэд проскользнула ему за спину, взяла кубок из его руки и привычным движением осушила его. "И тебе привет", усмехнулся Рафи. "Там ещё много осталось". Рэд вернула ему кубок, скрестила руки на груди и решительно уставилась на стену. Всё лучше, чем смотреть на собравшихся тут людей. Их взгляды впивались ей в затылок, как крохотные иглы. И не поспоришь. Рафи снова долил ей вина. Если честно, удивлён, что ты ещё здесь. Все, кто хотел тебя увидеть, получили своё. Я сама хочу кое-кого увидеть. Рэд закусила губу, понимая, что призналась в этом не только Рафи, но в первую очередь Симби. Она не должна искать встречи с Ариком. Она должна была позволить уйти ему легко, расстаться, как ни в чём не бывало. Но в глубине души Ред была эгоистичной тварью. Рафи кивнул, выразив полное понимание ситуации одним поднятием брови, подал ей полный бокал и налил себе. Она знала Рафи с 14 лет. Когда его отец стал канцлером, Ему пришлось передать процветающую виноторговлю сыну, и никто не знал больше о торговых путях, чем валедийские наставники. В самой Валедии, маленькой холодной стране на самой макушке континента, примечательной лишь диколесьем на своей северной границе, до да тем, что она время от времени приносила в жертву этому самому лесу своих вторых дочерей, мало что росло. Практически все продукты были привозными. А главным источником дохода королевства была плата за молебны в его храме. Только там можно было вознести наиболее эффективную молитву королям. Рэд и Рафия росли бок о бок. Из-за эти 6 лет принцесса окончательно осознала, как сильно она отличается от остальных, как быстро истекает её личное время. Но за все эти годы Рафия ни намёком не дал понять, что видит в ней будущую мученицу или соломенное чучело, которое надо сжечь на праздник. Он всегда относился к ней только как к другу. Рафи посмотрел куда-то поверх её головы, и его взгляд смягчился. Рэд проследила направление его взгляда. Там, на помосте, сидела Нив, пока что одна. Глаза её слегка покраснели. Кресло Айлы пустовало. а у Рэд своего кресла там и не было. Девушка отсалютовала сестре бокалом. «Рафи, пригласи ее на танец». «Не могу». Быстро пробормотал он, пряча лицо за бокалом, а потом осушил его одним глотком. Рэд решила не давить. Кто-то деликатно постучал ее по плечу, заставив стремительно обернуться. Молодой лорд испуганно попятился. «О, миледи, принцесса, я...» Он явно ждал резкого отказа, но на Ред вдруг нахлынула усталость. Сложно всё время быть резкой, как нож. «Редерис! Редерис!» Нервно кивнул он, идя красными пятнами от смущения. «Не окажете ли вы мне честь потанцевать со мной?» Ред пожала плечами, Чувствую, как медусийское вино смешивает все её мысли в тёплый водоворот. Она не его ожидала увидеть. Но почему бы и не потанцевать с тем, кому хватило храбрости пригласить приговорённую? Она ведь ещё не умерла. Юный лорд закружил её в вальсе, едва касаясь стали. Рэд бы посмеялась над его робостью, но у неё пересохло в горле. Они все так боялись коснуться того, что принадлежит волку. Ты найдёшь его в олькове, вдруг едва слышно прошептал молодой лорд. Так сказала первая дочь. Хмель мигом слетел с неё. Взгляд уставилась на лорда. От смеси вина и вспыхнувшей надежды закружилась голова. Найду кого? Принца консоррта? Запнулся юноша. Лорд Арика Он был здесь. Он пришёл. Они вместе с её неожиданным партнёром закончили танец как раз недалеко от Олькова, о котором он говорил. Шлейф её платья почти касался тяжёлых занавесей. Благодарю вас. Рэдс сделал реверанс. На этот раз лорд покраснел до кончиков ушей. Он промямлил в ответ что-то неразборчивое и чуть не бегом бросился прочь. Она подождала, чтобы руки перестали дрожать. Ниф подстроила эту встречу, и Ред достаточно хорошо знала сестру, чтобы догадаться, зачем. Ниф не удалось убедить Ред бежать. Может быть, у Арика получится. Ред решила дать ему такую возможность. Она проскользнула в Ольков. Не успели портьеры сомкнуться за её спиной, а Арик уже обнимал её. Ред... Пробрамотал он, уткнувшись в её волосы. Стиснул её бёдра, прижимая к себе, склонился к её губам. "Рэт, я скучал по тебе". Рэт всё равно не смогла бы ответить, но и без слов дала понять, что она тоже скучала. Обязанности Арика как будущего принца-консорто Валейды и уже действующего герцога Флорианы часто удерживали его вдали от двора. и сейчас он прибыл только из-за Нив. Ее сестра была шокирована не меньше Ред, когда объявили, что Арик станет ее супругом, а брак скрепит хрупкую договоренность, по которой Флориана становится провинцией Валейды. Нив знала о том, что происходит между Ариком и Ред, но они никогда не обсуждали это, не в силах найти слов для еще одной маленькой трагедии. Будущий союз Арика и Ниф резал, как обоюдоострый меч, и каждая из сестёр переносила боль в одиночку. Рэд высвободила губы, прижалась лбом к плечу Арика, вдыхая его запах мяты и доброго табака, пока не заболела грудь. Арик замер, гладя её по голове. "Люблю тебя", прошептал он ей на ухо. Он всегда говорил это. Она никогда. Сначала она считала, что таким образом выражает свою истинную благосклонность к нему, облегчает ему будущее расставание, когда истекут отпущенные ей 20 лет и древнюю сделку придётся исполнить. Но это было не совсем верно. Рет никогда не говорила о любви потому, что не любила Арика. То есть, конечно, по-своему любила. Но это была не та любовь, которую он испытывал к ней. Поэтому проще всего было не отвечать. И её молчание вроде бы никогда не расстраивало его. Но сейчас, прижавшись к нему, она ощутила, как он напрягся и стиснул зубы. «Всё как всегда, да, Ред?» Тихо спросил он так, словно уже знал ответ. Она промолчала. Бледными пальцами... Он приподнял лицо девушки за подбородок, чтобы лучше разглядеть. В олькови не горело ни одной свечи, но лунный свет падал из окна и отражался в его глазах, таких же зелёных, как папоротник в горшке на подоконнике. Ты знаешь, зачем я здесь. И ты знаешь, что я отвечу. Ни в задавала ни те вопросы. Выдохнул он с приглушённым отчаянием в голосе. Просто хотела, чтобы ты сбежала, не думая о том, что будет дальше. А я подумал. Я только об этом и думал. Он помедлил, потом запустил руки в её волосы. Рэд. Давай сбежим вместе. Глаза её, наполовину закрывшиеся от поцелуев, широко распахнулись. Рэд вывернулась из объятий Арика так резко, что пара золотых прядей осталась в его пальцах. Что? Алекс снова обнял её и притянул к себе. "Давай сбежим вместе", повторил он, гладя её руки. "Мы отправимся на юг, в Карсику или Эль-Кират. Найдём там захолустный городишко, где люди не особо религиозны и уж точно не молятся на возвращение королей. Где лес будет слишком далеко, чтобы даже если чудовища снова хлынут из него". Это затронуло нас. "Я найду себе какую-нибудь работу и..." Рэд высвободилась из его объятий. "Мы не можем Приятная оглушённость от вина ушла, сменилась головной болью. Рэд прижала пальцы к вискам и отвернулась. У тебя есть обязательства перед Флорианой, перед Нив. Это ничего не значит. Он обнял её за талию. Рэд, я не могу отпустить тебя в Диколесье. Рэд снова ощутила это чувство. Кровь забурлила в венах. Листья папоротника на подоконнике задрожали. На мгновение она почти решилась ему всё рассказать: про осколок магии, который оставила в ней Дикалеяси в ту ночь, когда они с ней впримчались на границу леса; про бойню, которую устроил этот осколок магии; про кровь и неконтролируемую тягу к насилию, которую он провоцировал в ней; про битву с собой, которую она вела с тех пор каждый день. чтобы удерживать его внутри себя и не позволять больше не причинять вреда никому. Но слова не шли. Рэд твёрдо решила отправиться в Дикалесию. Не для того, чтобы вернуть богов, не для того, чтобы удержать чудовище внутри него. С самого рождения она была вплетена в древнюю мистическую паутину отношений между богами и людьми, но причины, по которым она не стала бороться, чтобы вырваться из неё. Не имели ничего общего ни с благочестием, ни с верой, которой Анна, сказать по чести, никогда не имела. Она твёрдо решила отправиться в Дикалесию для того, чтобы спасти всех, кого она любила, от себя самой. Так не должно быть. Арик вцепился в её плечи. У нас может быть своя жизнь, Рэд, которую мы проживём просто для себя. Я вторая дочь. А ты избранный принц консорт. Рэт тряхнул головой. Вот наша жизнь. Молчание. Я могу заставить тебя сбежать. Сбитая с толку, Рэт настороженно прищурила глаза. Его руки соскользнули с её плеч, а Арик взяжал её за запястье. Я могу увезти тебя туда, где волк не сможет до тебя добраться. Помедлив, он с горечью добавил: И где ты не сможешь добраться до волка. Арикс стискивал руки девушки так крепко, что ей было почти больно. И как листья, подхваченные ветром, её гнев вырвался наружу вместе с магией осколка леса. Магия рванулась из её костей, обвивая рёбра, как оплетает развалины в юнок. Папоротник снова, подчиняясь молчаливому зову, потянулся к ней. Сквозь мраморные плиты под ее ногами Рэд ощутила, как подземные воды потекли быстрее, а пронизывающие землю корни начали расти, как безумные, стремясь к ней, к ней. Рэд обуздала свою магию за мгновение до того, как стремительно удлинившиеся, заострившиеся листья папоротника вонзились в плечо Арика. Она отпихнула принца-консорта. Энергичнее, чем хотела, и он едва не упал. Пока Арик был занят собой и своим равновесием, листья папоротника уменьшились и теперь выглядели совершенно обычно. «Арик, не в твоих силах меня заставить...» Руки ее дрожали. Голос тоже. «Я не могу остаться в этом мире!» «Почему?» Низким гневным голосом спросил он. Рэт отвернулась и взялась за портиру, от всей души надеясь, что пальцы не задрожат. Её губы зашевелились, но она не могла подобрать нужных слов, и единственным её ответом стало тяжёлое молчание. Из-за того, что случилось с Нив, обвиняющим тоном бросил он ей в спину: "Когда вы с ней отправились на границу Дикалесии?" В сердце Рэт толкнулось в рёбра Она выскользнула из-за портьеры. Та опустилась, заглушая слова Арика, скрывая его лицо. Шелестя юбками по мрамору, Ред двинулась по коридору к балкону, выходящему на север. Отстраненно подумала, какие выводы осведомители жриц могут сделать из ее растрепанных волос и припухших губ. Ну что ж, если они хотели невинную жертву, то этот корабль давным-давно отчалил. После жарко натопленной бальной залы от пронизывающего холода на балконе перехватывало дыхание. Но Рэд была уроджённой валейдинкой, и несмотря на побежавшие по коже мурашки знала, что на дворе всё ещё лето. Пот в её волосах после жары в бальной зале и ласк Арика бережно закрученные локоны окончательно растрепались и обвисли, окончательно высох. Вдох. Выдох. пока не перестанут трястись плечи и не пройдёт резь в глазах. Ряд на пальцах одной руки могла сосчитать людей, которые её любили. И все они умоляли её от той единственной вещи, которую она не могла сделать для них. Слёзы замёрзли на ресницах, не успев сорваться вниз. Она была проклята с самого рождения. Вторая дочь, предназначенная волку и дикалессию, как было записано На обломке коры в святилище. Но всё же иногда задавалась вопросом: не навлекла ли она на себя проклятие собственными руками? Не было ли это расплатой за то, что Рэт натворила 4 года назад? Безрассудная отвага ударила им в голову после того злополучного бала. Безрассудная отвага их мель. Они украли лошадей и поскакали на север. Две девчонки против чудовища в бескрайнем лесу. Вооружённые только камнями, спичками и яростной сестринской любовью. Та сила, которая теперь запустила свои корни в ред, казалось, намеренной злой породией, на ту беззаветную любовь, как будто дикое лесее решило доказать ей, что оно сильнее всего, даже любви, что её связь с лесом и поджидающим там волком всегда будет сильнее. Ред с трудом сглотнола. Горькая ирония ситуации заключалась в том, что если бы не та ночь и всё, что за ней последовало, она бы выполнила желания Нив. Она сбежала бы. Щурясь от холодного ветра, девушка посмотрела на север. Где-то там, за туманами и смутными огнями столицы, затаилась Дикалесия. Заделся волк. Их долгое ожидание почти подошло к концу. Я иду, пробормотал Рэд. Будь ты во проклятый, я иду. Она развернулась. Взметнулся вихрь алого шёлка. Рэд вошла внутрь.